Урфин в Рановире. Что касается первого похода Урфина в Рановир, так он был неудачным. Проникнуть на территорию базы инопланетян он сумел, а вот тачку с фруктами и овощами оставил у ограды так меньше риску. Стучаться во дворец Гурикапа Урфин не стал — Без фруктов там ему нечего было делать Но вокруг жилища волшебника Джус обошел крадущейся походкой Затаиваясь за каждым углом Он заглядывал в окна Уж очень хотелось знать, как живут минвиты Сначала в желтоватые Потом в розовые Голубоватые Но ничего, кроме стекол, досмотреть не удалось. Домой огородник, подхватив тачку, возвращался кружным путем, и путь этот пролегал как раз через изумрудные копии. Урфин затаился за невысоким курганом из отработанной породы. Рабочий день в шахте только что кончился, и он очень близко видел приветливые лица Арзаков с задумчивыми глазами. Проследив, какой дорогой возвращались рабы к замку, Урфин забежал вперед и, вытряхнув из тачки, сложил на пути горняков великолепные плоды. Арзаки, как завороженные, стояли перед этим чудом, а когда отведали, к ним пришло удивительное настроение, как будто они попали в сказку, где все надежды Сбываются. Урфин зачастил к изумрудным копим. Больше всего его поражало то обстоятельство, что, выходя из забоя после работы, арзаки выглядели более живыми и веселыми, чем начиная свой труд. Как будто они не уставали, а отдыхали в шахте. Впрочем, отдав добытые изумруды геологу Минвиту, который стоял со шкатулкой у входа, они опять становились вялыми, шли, не глядя друг на друга. «А от изумруда больше нечего», — сообразил Урфин. На другой раз Урфин джуз с тачкой, полной плодов, Открыто приблизился к рановиру. Охрана тут же схватила его, и он предстал перед Банну. Роль переводчика выполнял Ильсор, о котором, как и другие жители волшебной страны, Джус знал Отвечай, кто ты такой и зачем пришел к нам? спросил генерал. Его, он этого не скрывал. «Интересовал бельорец, который добровольно пожаловал к минвитам. Я э, огородник. Выращиваю фрукты и овощи, каких больше нигде нет», — ответил Урфин, «и готов возить их каждый день к столу господина генерала. За свои услуги я прошу сущий пустяк. Один изумруд — За десять тележек. Для волшебной стороны, где изумрудов было столько, сколько звезд на небе, это была действительно скромная плата. В заключение беседы огородник разложил перед банну виноград, дыни, клубнику и еще всякую всячину, которую привез в тачке. По мере того, как генерал пробовал фрукты, его недоверие... Билеорцу пропадала. Банну даже согласился расплачиваться изумрудами, решив однако отобрать их у огородника, как только завоюют Гудвини. С тех пор Джус каждый день прикатывал Минвитом на кухню по несколько тачек волшебных фруктов. Скоро до изумрудного города долетела весть о предательстве Урфина, который добровольно согласился поставлять плоды своего огорода генералу и другим минвитам. Конечно, не бесплатно. За десять тачек он получал великолепный изумруд. Кроме того, пришельцы обещали не трогать его, когда они завоюют Гудвинию, а может и всю Бельору.